— Народничеством. И теперь не можете отличить зерна от плевел. Насчет Кондратьева все ерунда. Артем — гордость школы, учится хорошо вовсе не потому, что его отец наш главный спонсор и всегда готов отстаивать интересы гимназии на любом уровне. Да нет, он учится потому, что хочет и может учиться. Другое дело Демура и табаков. Да, эти подонки на всякое способны. «Да, этот ваш класс Е, как и седьмой Д, изначально были рассадниками всякой заразы. Да, я уже тысячу раз предлагала расформировать их после начальной школы, пока они не стали социально опасными. Директор со мной не согласилась, и вот, пожалуйста. Теперь после такого я и дня не потерплю. Расформируем немедленно. В конце концов, почему мы, гимназия, занимающая первые места в городе по девятнадцати показателям, должны заниматься еще и психически больными детьми? Пусть ими занимаются спецшколы. Если спецшкол не хватает, пусть построят еще. Что? Что вы сказали? Я сказал, что вы гораздо более социально опасны, чем все классы Е в целом. Но вы... Вы у нас в гимназии больше не... Я это так не оста... Здравствуйте, Клавдия Николаевна. Извините, что я вас беспокою. Это Сергей Анатольевич, географ. Я хочу вам сказать... — Большая половина вашего класса задержана и сейчас находится в отделении милиции. Да, — Да-да-да, я знаю, это кошмар, кошмар. Мне звонили, я не понимаю, я сейчас же еду туда. — Вы знаете, что случилось со Стефанией? — Нет, а что с ней? — Я ничего не понимаю. — Ну, давайте встретимся с вами прямо сейчас. Я вам кое-что попробую объяснить. Это не телефонный разговор. «Ну, разумеется, назначайте место. Кстати, я говорила с Елизаветой Петровной, она сказала, что вас уволила. Это что, такая глупая шутка?» «Думаю, что нет. Записывайте адрес. Я не могу уйти, мне могут звонить». «И что же? Если весь этот ужас, который вы рассказываете, правда, что же будет со Стешенькой? Ведь там, насколько я поняла, никого не осталось?» Я оставил следить за происходящим совсем маленького мальчика, друга Юры Малькова, который непонятно, как туда затесался, а еще мальчишку из другого класса. Он прятался в кустах. Видимо, испугался, и его не тронули. У них есть телефон, и если там хоть что-то произойдет, они мне сразу же позвонят. Правда, совершенно непонятно, что смогу предпринять я в этом случае сам. «Ну а что же Стеша? «Ну, понятно» что если она там, они постараются незаметно вывести ее куда-нибудь. Держать ее при сложившихся обстоятельствах в квартире слишком опасно даже для всесильного Кондратьева. Не всю же милицию он купил. Но вот что предпримет она сама, как себя поведет. А от этого ведь зависят и действия укравших ее подонков. Я бы лучше спрогнозировал ситуацию, если бы вы рассказали мне о Стеше. Она что, всегда была такой?» «Да нет, конечно, она была обычным ребенком, училась в В-классе. Училась не блестяще, но вполне прилично. Играла в куклы и выделялась разве что своей удивительной внешностью. Это уже и тогда было заметно». «Ну а потом?» «Ну, понимаете, отец военный, Они много лет ездили по гарнизонам. Дичь, глушь, все такое. Видимо, стешиной матери все это надоело». Говорят, Стеша унаследовала свою красоту именно от нее. Она тайком от мужа подала объявление в газету, познакомилась с каким-то немцем и уехала в Германию, бросив мужа и дочь. Отец Стеши погоревал, конечно, но постепенно успокоился. Дочь он всегда любил без памяти, а жена, может, и надоела ему своими беспрестанными требованиями. Ну, в общем, он уволился таки из армии, перебрался в Петербург, нашел хорошую работу и устроил третьеклассницу Стешу к нам в гимназию. И все вроде бы наладилось. Но но у его бывшей жены и Стешиной матери в Германии тоже все наладилось. А других детей она либо не хотела иметь, либо уж не могла. Показала она своему немецкому мужу фотографию Стеши, а он, как и все, поразился и сказал, «Дочь должна жить с матерью, едем в Россию». Они приехали, и началась обычная, к сожалению, война взрослых амбиций а девочки все как бы и позабыли, поливали друг друга помоями в ее присутствии, задаривали подарками и прочее. Сами можете вообразить, но дело никак не решалось, потому что речь шла еще и о гражданине другой страны. Ну а потом разыгралась трагедия. Стешин отец позволял матери и ее новому мужу